Глава 27. Лучше не спрашивайте, как я провела утро и большую часть следующего дня. Минивэн стал для меня роднее дома. Я прочувствовала все его царапины на своих боках. Человек с небольшим пакетом в руке приблизился к подъезду Инны в 19:48. Он не оглядывался, не нервничал, явно не думал о слежке, просто открыл дверь и занырнул внутрь. "Пошла", приказал мне Фёдор. Я выпрыгнула из машины.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 Но куда он мог подеваться? К несчастью, большая половина пассажиров была в тёмных куртках, а бейсболка на сегодняшний день — один из самых распространённых головных уборов. Я сжала кулаки, вонзила ногти в ладони, сказала. «Похоже, я его упустила». «Ищи», — велел шеф. Я кинулась к эскалатору, съехала на платформу, поняла, что поезда давно не было —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 Школьница закрыла глаза и схватилась за порчень. Состав потряхивала на стыках, было очень душно, а от стоящего рядом мужчины одуряюще пахло чесноком. Я попыталась отодвинуться от гражданина, решившего спасаться от болезни при помощи народного средства, и очутилась возле другого представителя сильного пола. Тот вылил на себя пузырёк одеколона. Вот и думай, что хуже, парфюм или приправа. На мой взгляд, и то, и другое ужасно.